Глава 27 Надя. Горькие ритания сотрясают меня. Я не могу остановить это. Я нахожусь словно в коконе ужаса. Майкл, мой Майкл. Надя, тебе сделали больно? Спрашивает он упавшим голосом. Закрываю глаза и стараюсь дышать размеренно. Мотаю головой и выдыхаю. Нет, нет, они не успели. Ну что ты, как я могу причинить вред матери твоего ребенка, которого она ждет? Усмехаясь, раскрывая объятия. Будто встречает любимого сына, говорит этот страшный человек. Ты большой, и сильный, и горячий. Успокойся, Майкл, все ведь хорошо. Нера качает головой и говорит ледяным голосом. Ты все подстроил, мразь. Ты все знал. Позволил Микке оказаться в лапах чудовища Сарта. Я верил тебе, Исая. А как бы я еще вернул тебя, сынок? С улыбкой доброго дядюшки говорит этот монстр. Твое место здесь, Майкл. Мое место там, где я сам решу, грёбаный ты ублюдок, рычит на него Нера и гневно раздувает ноздри. Указывает на него пальцем и резко, точно хлыст воздух рассекает, говорит Я прямо сейчас забираю Надю, ухожу и навсегда покидаю Италию. Ни ты, ни твои люди нас не останавливают. Ты ясно меня понял? Они меряются взглядами, оба упрямые резкий, страшный в своем гневе. «Прости, сынок, но нет. Должен остаться либо ты...» Он кивает на меня и произносит. «Впрочем, достаточно ее и твоей сестры. В твоей девке новая жизнь и твоя кровь. Микаэла тоже подойдет. Выдумаю ее замуж. Кто-то из девчонок родит сына нового капа. Я буду рядом, когда придет время мне умирать. Новый капа, которого я уже готовлю, займет мое место». «Ты ведь прекрасно знаешь, Майкл, мафия никогда не отпускает своих детей. Либо ты с семьёй, либо ты умираешь». И быстро, очень быстро он выхватывает пистолет из поясной кобуры и наставляет дуло на моего Майкла. «Твоё слово!» — требует он от Нера. «Пора поставить финальную точку, сынок». Майкл тоже выхватывает пистолет и рявкает. «Я тебя кончу, сука!» Одновременно мой любимый бросается в сторону, чтобы уйти от выстрела. Исайя стреляет, и я буквально глохну от звука выстрела, но он промахивается. Я как кричу, когда в Майкла целится и стреляют эти придурки-амбалы. дергаюсь в кресле, не в силах вырваться и помочь своему Майклу. Нейра дергается раз, потом два, когда одна и другая пуля входит в его тело. Он падает на колени, но успевает сделать два выстрела и попасть точно в голову сначала одному амбалу, затем другому. Оба огромными тушами сваливаются на пол, поднимая пыль с ковра. Я змеёй начинаю дёргаться, извиваться в скотчевых путах. И, о счастье, сползаю по креслу и вытаскиваю себя из плена липкой ленты. Сидя на полу, передвигаю руки, едва не получаю вывих плеча, но справляюсь, и теперь руки у меня не за спиной, а передо мной. Дрожащими руками поднимаю выпавший из рук одного амбала пистолет. Он тяжелый, горячий и заряженный. Исая Кармина стоит над Майклом. Наверное, первым стреляет, попадает ему в плечо, и самое ужасное, Исая тоже стреляет. Выстрел приходится точно в сердце Майкла. «Нет!» — кричу на всю силу легких. Майкл тяжело падает на пол. Его пистолет выпадает из руки. «Я в таком диком ужасе отчаянии, что не вижу, не понимаю, дышит ли он еще». Исая Кармина, друг отца Майкла, его правая рука, «Сотта Капа», Член семьи мафии выстрелил в того, кого называл сыном. Он медленно оборачивается ко мне. Его костюм на плече набухает от крови, ткань темнеет. А на его губах все равно застывает злая улыбка. А дальше... Дальше я помню, как у меня внутри поднимается чудовищная буря слепой ярости. Но я владеваю чисто животные инстинкты. А любой зверь всегда защищает свою пару даже ценой жизни своей других. Поднимаю на него пистолет. Надежда, вы не должны этого делать. Вы ведь не убийца, говорит мне эта мразь. Злоусмехаюсь и произношу. Не убийца, вы правы. Но готов убить за свою семью любого гада. Нужно всего лишь нажать на спусковой крючок, но я не могу, пальцы дрожат. Но вдруг раздается глухой выстрел. Один, другой, третий, четвертый... Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Мужчина в темно-синем костюме и новых ботинках падает, как подкошенный. На его лице и в его интернах глазах застает явное удивление. Пистолет выпадает из моих ослабевших рук. Это не я стреляла. За спиной Саи стоят двое. Незнакомый мне молодой мужчина. Он стрелял и сейчас опускает пистолет. Рядом с ним девушка. Это Мика. Микайло Нера. Я бросаюсь к Майклу осторожно трогаю его дрожащими пальцами. Его глаза закрыты, дыхание слабое, но он дышит, крови нет. Крови нет, а должна быть. Где кровь? Я хватаю его за куртку, расстегиваю ее, потом задираю на нем футболку. Мои движения неуклюжие, хаотичные, стяжки страшно мешают, но нет времени искать нож или ножницы, чтобы избавиться от них. Под футболкой Нера вижу жилет, в котором застряли пули. Рядом опускается незнакомец и ловко отстегивает ремни и стягивает с Майкла жилет. Всего секунды он делает глубокий, судорожный вздох и открывает глаза. «Господи, Боже мой!» Начинаю я рыдать настолько сильно, громко, как никогда в жизни. Ударяю Майкла кулаком по груди и сквозь рыдание ору. «Майкл, ты живой!» Он просто притягивает меня к себе. Все хорошо, Огонек. Я целый. Живой. Я думал, он тебя убил. Не мог я отправиться на встречу с отчимом без защиты. Гевар меня спас. Он медленно и тяжело поднимается. Мурщится от боли, помогает и мне встать. Достает из кармана складной нож и разрезает на их запястьях чертовой стяжки. Пинать ногой по ботинкам Исаи, потом берет меня за плечи, заглядывает в мои глаза и произносит. Не жаль, родная, что ты увидела всю эту грязь. Я лишь пожимаю плечами. Не могу сейчас говорить. Я в настоящем шоке. Майкл понимает это и притягивает меня к себе, целует меня так отчаянно, словно живительный источник воздуха. Я целую его в ответ. «Нам пора», — говорит Михайло на чистом русском, — «обниматься будете в другом месте». «Полина?» — спрашиваю Майкла о девушке. Он качает головой, и в его печальных глазах я вижу ответ. Я тяжко вздыхаю и спрашиваю еще об одном человеке. «А отчим?» «Его больше нет», — произносит Майкл. «Я четливо понимаю, что сегодняшний день навсегда изменит наши жизни, наши судьбы». «Честно говоря, мне уже все равно». Главное, он жив. Его сестра здесь. Я жива, и моя крошка во мне тоже. Когда мы в машине, меня за руку берет Микаэл и произносит. Спасибо тебе за все. Ты помогала Майклу. Ты стала для него важной и ценной. Ему с тобой повезло. Сжимаю ее пальцы и киваю. А в груди поселилась тревога. Это еще не конец. Мы приезжаем к отелю, роскошный, дорогой. Все выходят из машины, но Майкл не спешит покидать салон. Он обнимает меня и говорит «Завтра утром самолет». Я с облегчением произношу «Я так рада, что все... Рада, что мы возвращаемся». Он словно каменеет и произносит глухим тоном «Прости меня, Гонек, прости, но...» «Ты полетишь одна. Я должен остаться. Должен, потому что...» Если не останусь и не наведу здесь порядок, то не будет ни тебе, ни мне покоя. Мне придется связать свою жизнь со всем этим дерьмом. У меня словно почва из-под ног уходит, будто под дых со всей силы получаю. Я не знаю, что сказать или сделать. Весь мой мир перевернулся с ног на голову, за последние часы сейчас новое потрясение. Я не хочу улетать без тебя. Произношу жалким, беспомощным тоном. Его вздох на моих губах и слова. Я знаю, родная. Он кладет руку на мой плоский еще живот и добавляет. Ты должна, Надя. Ради нас с тобой, ради нашего ребенка. Ты должна улететь. Я не хочу с тобой расставаться, но должен. Оставаться со мной тебе небезопасно. Даже будь безопасно я не испорчу твою жизнь, Огонек. Этот мир не для тебя. Ты чистая, нежная, ранимая моя девочка, моя Амата. Ты, Эльмио Корри, А этот мир? Увы, но это тат мой дом, и я должен остаться. Клянусь, что обеспечу тебя и ребенка абсолютно всем. Ты, главное, живи и учись, встреть нового парня. Знаю, у тебя все будет хорошо, родная у тебя и нашего ребенка. Ты предлагаешь мне жизнь без тебя? Встретить нового парня? Не верю своим ушам. Он смотрит на меня жадно с такой вселенской грустью, что мне снова хочется зарыдать. Он гладит мой живот, проводит пальцами по груди, потом касается моего подбородка, обводит кончиками пальцев мои дрожащие губы, вот и запоминает меня. Схлип застревает у меня в горле. За тобой будет присматривать кое-кто. Тебя встретят в аэропорту огонёк. Присматривать? Выдыхаю сдавленно. хватая его за руки, изо всех сил сжимаю и произношу со всем отчаянием. Ты что, не понимаешь, что без тебя моя жизнь разойдётся по швам? Надя, вздыхает он. Я сейчас смотрю на Майкла и вижу, как его лицо осунулось от боли и переживаний. Ты сказал, что ты мой жених. Напоминаю ему о его же словах, которые он произнёс моему отцу. Я... Он умолкает, не знает, что еще сказать. Хватаю его за шею, притягиваю к себе, чтобы поцеловать. Внутри я горю от боли, я сгораю, воет моя душа, скоро она станет пеплом. Майкл принимает мой поцелуй со стоном, целует неистово, буквально пожирает меня. Слезы беззвучно катятся по щекам. Наш поцелуй похож на клеймо. Он пытается его ставить на мне, а я на нем. Мой мир горит, рассыпаясь в пепел. Не хочу. Не хочу такой финал. Микаэла будет с тобой до завтра», — сообщает он мне, и открывает двери, чтобы выйти и проводить меня до отеля. Он выходит из машины, и я чувствую чудовищную пустоту в груди. Открывая двери с моей стороны, подает мне руку. Как в замедленной съемке выхожу и стою рядом. Просто долго смотрю на своего мужчину. Майкла Нэра, и принимаю для себя решение. Я заявляю Майклу, глядя на него упрямо и твердо. «Нет, я не хочу так. Не хочу прежнюю жизнь. Не оставляй меня одну. Не оставляй нас, Майкл. Мы уже не сможем друг без друга, и ты это знаешь. Никогда не хочу быть без тебя. Никогда!» В его глазах плещется боль. Прижимаюсь к нему, и Майкл чуть покачивается, но кладет руки мне на плечи. Он хочет оторвать меня от себя, но я лишь сильнее сжимаюсь в него и говорю. «Сиамо, я готова принять твою жизнь со всеми ее уродствами, Майкл. Я ведь без ума от тебя, ты мое все. Огонек. Мы будем бороться за нашу счастливую жизнь, Майкл, Нера. Раз ты собираешься принять свое наследие, то я разделю его с тобой». Просто верь мне, как я всегда верила тебе. Пожалуйста, я люблю тебя. И он сдается. Это будет сложная судьба, родная. А когда было легко? Майкл был всегда моим. Даже до нашей встречи он уже был моим. Я не имела никакого права отпускать его. Он изменил меня, изменил нас. Майкл Нера, вся моя жизнь. И я в полной мере осознаю, что наше будущее не будет спокойным и самым обычным, как у всех нормальных людей. Он примет наследие своего отца и станет боссом мафии. Я разделю с ним. Это бремя. Конец. Уважаемый слушатель!